Глава 9. Перри. Проблемы начались через несколько дней. Мне просто хотелось сделать хорошую статью для своего телеканала, в частности, для веб-сайта. Но получила я бомбу с часовым механизмом, и первые вспышки начались с утра. Единственный и точный смысл диалога со зверем передала я. Моя статья на нашем веб-сайте называлась «Запугивание на льду. Выгодная тактика». К этому я вела, когда задавала вопросы. В современном хоккее строгие правила. Грязные слоечки, конечно, остались, Иногда можно увидеть схватку тавгаев на потеху публики, но открытое насилие больше не приветствуется. Зверь был самым результативным игроком команды, но не пренебрегал силовыми приемами. Обычная статья об агрессии и запугивании на льду, какой она должна была быть, стала моим кошмаром. Я не собиралась полоскать в прессе имя Макса, но это сделали другие люди. Журналы, веб-сайты и телевидение пестрели громкими фактами, статьями и новостями об агрессии Пауэлла. Дальше всех пошел Гарри Диксон, тот самый журналист, что дошел ко мне после интервью. Он написал разгромную статью о тайном романе зверя с острой на язык акулы и пера и любимицей поклонников спорта западного побережья Перри Милашкой Митчелл. И напомнил о том, что Перри, то есть я, одновременно встречается с другим хоккеистом, Майком Дарреллом. Желтые газетенки подхватили сюжет. Студия гудела. Пригнув голову, я побежала до своего укромного уголка и спряталась за ноутбуком. Пять минут спустя появился Джей. «Ну, здравствуй, героиня новостей!» Хитро улыбаясь, кивнул он. Я втянула шею в плечи и послала ему укоризненный взгляд. «Не нужно, пожалуйста. Каждая собака в этом городе говорит обо мне. Неужели зверь настолько популярен, раз эта история так разлетелась?» Джейх мыкнул. «Он любимчик Америки, но заслуга здесь не только его». Я непонимающе взглянула на коллегу. «Ты говоришь обо мне?» Джей пожал плечами. «Тебя знает каждый третий человек, интересующийся любым видом спорта. Твои рейтинги поднимались до небес, и всем интересно, чем сейчас занята милашка Митчелл. А она занята тем, что устраивает публичные скандалы со зверем». «Не было скандала. Я просто делала свою работу». Ты разворошила осиное гнездо. Встречай последствия. Да не было ничего. Это Гарри Диксон развел пожар. Джей усмехнулся. Если случился пожар, значит, была искра. У хоккея в этой стране огромная фанатская база. У тебя тоже есть свои почитатели. А теперь... Сложи их, и ты получишь достаточное количество тех, кто будет поддерживать этот огонь, — объяснил мне Джей, будто я сама не понимала, как это работает. Я ничего не стану с этим делать. Не буду реагировать, иначе люди решат, что мне есть до этого дела. Сегодня утром я наткнулся на статью об этом Пауле. Он очень темная лошадка. Не делится подробностями жизни, скрытный. Народ любит такое. И это я тоже понимала. «А что сказал твой парень-хоккеист?» — спросил Джей. «После матча я в компании двух коллег улетела домой. Мне удалось вернуться раньше Майка, поэтому я собрала немного вещей» и расположилась в отеле. Мне нужно было подумать и решить, готова ли я простить ему этот поступок. Даррелл позвонил мне уже через несколько часов, как я осталась в отеле. Извинялся и просил дать ему еще шанс, а я сказала, что возьму перерыв хотя бы на выходные, ведь в понедельник, то есть уже сегодня, Нам предстояло встретиться снова. Что же он думает насчет всех этих статей, я не знала, о чем и поведала Джею. Дьяволы потерпели поражение. Команда играла очень неорганизованно и раскоординированно. Ребята совершали глупейшие ошибки, теряли шайбу и позволяли бесцеремонно сбивать себя с ног. За десять минут до конца игры зверь был удален за жесткий силовой прием против соперника. Это был провал. После матча я ждала своего парня на парковке скалы. Майка долго не было, а вот Макс появился быстро. Пауэлл смотрел на меня ровно секунду, а затем отвернулся и подошел к машине. Я чувствовала себя виноватой за всю ту волну, которая поднялась в прессе. Нам нужно было поговорить с ним. Как только Макс закинул спортивную сумку на заднее сиденье машины, я постучала по его широкой спине. Зверь. Уверенно позвала я. Он замер и, кажется, раздраженно выдохнул. Однако Громила пересилил себя, захлопнул дверь и обернулся, одаривая меня усталым взглядом. «Нам нужно поговорить», — сказала я. Пауэлл несколько секунд смотрел в мои глаза, затем кивнул, и оперся спиной о заднюю дверь машины. Вид у него был совсем недружелюбный. Послушай, я понимаю, что совершила глупость. Мне не стоило задавать подобные вопросы. Я понятия не имела, чем это обернется. По-настоящему раскаивающимся голосом сказала я. Это все? потому что мне нужно идти. Я была ошеломлена. Ты не злишься на меня? Мне плевать. Быть такого не может. Подобные статьи разозлят кого угодно. Ты ведь поэтому не даешь интервью? Не даю, потому что не вижу смысла тратить время на кого-то вроде тебя чтобы впоследствии получить очередную глупую статейку. Небрежно бросил он. «Вроде меня?» Он кивнул. Прилипал и выскочек. Я задохнулась от возмущения. «Вот какого ты обо мне мнения!» Макс посмотрел куда-то поверх моей головы, Словно не видел смысла тратить время даже на то, чтобы смотреть на кого-то вроде меня. Его челюсть напряглась, а на лице проявились желваки. Ты, девочка с телеэкрана, решила, что мне есть до тебя дело. Но вынужден разочаровать. Я не думаю о тебе и минуты в день. Так, несколько секунд, только когда ты маячишь перед глазами и раздражаешь всех вокруг своим присутствием. А сейчас у меня есть дела поважнее болтливой журналистке. Ты мешаешь мне. Я сузила глаза и почувствовала, как от злости нагреваются щеки. Не хочет говорить об этом. Пожалуйста. Но в моей голове был еще один пробел, который хотелось бы заполнить. Подойдя к его машине, я по хозяйски оперлась о нее плечом. Макс повернулся ко мне и встал в точно такую же позу. Ты знаешь, кто я, не так ли? Он удивленно вскинул брови. Не думал, что в тебе столько тщеславия. Чтобы уважить твою капризную натуру, признаюсь, я знаю, кто ты. Я кивнула, готовясь услышать историю той ночи с его стороны. Ну и, возможно, извинения за бесцеремонный, непростительный и страстный сладкий поцелуй запкнись перри ты перри Митчелл, бывшая ведущая спортивных новостей черт да этот мужчина просто каменная глыба как же рогалик и вечер в баре у мики и все Короткий кивок. Потерев двумя пальцами подбородок, я хмыкнула. Смотрела мои выпуски? Разве можно было как-то избежать этого? Фыркнул он. Парни не пропускали ни одной твоей программы. Почему? Удивилась я. Он пожал широкими плечами, руки спрятал в карманы. Они считают тебя сексуальной. Слишком откровенно признался зверь. От чего-то сердце в моей груди ускорилось. Облизнув пересохшие губы, я взглянула в его глаза. Слова выскочили из моего рта раньше, чем я успела подумать. А ты? Он наклонил голову, словно не расслышал меня, затем подошел ближе, опираясь руками на машину по обе стороны от моей головы, нависая надо мной словно айсберг и почти касаясь своей груди моего тела. «Что я?» — спросил Павел низким и глубоким голосом ни на секунду не отрывая взгляда от моих глаз. Мой нос едва доставал до уровня его ключиц. Настолько высоким он был. «Считаешь так же?» — шепотом спросила я, запрокидывая голову и облизывая пересохшие губы. Он гипнотизировал подчинял мою волю себе, иначе почему я не могла сдвинуться с места? Не думал об этом. Но вот Дарл аж светится когда-то рядом, — прогремел голос зверя. Не считаешь, что стоит задавать такие вопросы только своему парню? Он окунул меня головой в мою же распущенность. В голове замелькали картинки того дня в баре у Мики. Пока я стояла, нервно сжимая пальцами края рубашки и раздумывая о том, почему от его ответа мои легкие сковала спазмом, зверь сел в машину и нажал на гудок, чтобы я отошла в сторону — Как только я это сделала, он сорвался с места и уехал. Слишком резво и нервно для человека, которому нет дела до да девочки с экрана.